ЭПИЗОД ШЕСТОЙ ЛОДБРОК Что еще они кричат там наверху? — Рагнер! Эй, Рагнер! Слышишь, Лодброг? Надевай-ка свои знаменитые кожаные штаны, сейчас они тебе пригодятся. Над ямой стоят двое. Я хорошо вижу, как в багровом факельном свете блестят их глаза. Резким движением они опрокидывают большую корзину и змеи. Целый клубок извивающихся гадюк валится мне на голову, тысячехвостая смерть с шипением растекается по полу. Я не боюсь ее. Даже те, кого тянули за языки обида, гнев или хмель, ни разу не отваживались назвать меня трусом. Я был храбр. Когда мои корабли шли морем, то казалось их паруса полосата от того, что сам Один вытирал о них меч. И голодные чайки с криком летели над нами, спрашивая, скоро ли на покрасневших волнах снова закачается пища. Я снова вижу мои боевые корабли, узкие, стремительные и хищные. гордые и грозно летят они над темно-синей пучиной, и белоснежная пена окутывает поднятые форштевни. Все дальше и дальше уходят они от меня, уже без меня. А когда мы высаживались на берег, то после первой же ночи в лесах и оврагах начинали перекликаться волчьи стаи, и черные вороны, каркая, подзывали друг друга. Скоро лодброк снова устроит для них пир. Я был храбр. Я первым бросался в сечу, и песня просилась из груди, и когда мои люди подхватывали ее, никто не мог против нас устоять. Ни франки у стен Париса Борга, Ни англы здесь, в Йорвике, Ни даже пермы, следующие в колдовстве. Я был храбр. Я с улыбкой думал о смерти, Уверенный, что встречу ее в вихре битвы, Стоя, как дерево, во время грозы, И упаду, смеясь, сжимая в руке меч, уже видя перед собой распахнутые двери Вальхаллы и отца богов, Поднимающего приветственный рог. Но в моих зрачках отражаются только осклизлые стены. Они уходят все дальше, мои корабли. Ты затравил старого кабана, и Локонунг, но берегись, поросят! Уходят без меня, уходят. И ничего уже не разглядеть в сияющей морской синеве. Уби, мой сын, где же ты, Уби?